Глава пятая. «Не может быть». Все утро Арию преследовало сильнейшее волнение. Каждую неделю жители города освобождают определенный день от дел и по расписанию ходят в лабораторию для того, чтобы пройти испытания. Делать что-то впервые всегда страшно. Неизвестность угнетает. В голове тысячи вопросов. «Готов ли ты совершить хорошие поступки?» «А может, в тебе преобладает темная сторона?» Допив зеленый чай с имбирем, Ари сняла с вешалки темные штаны и объемную толстовку, надела на шею пару серебряных цепей, добавила к образу серебряные серьги и, посмотрев на себя в зеркало, поняла, что выглядит именно так, как считает нужным. Люди в Орлеане слишком заморочены внешним видом, Они почему-то уверены, что если ты носишь светлое, ты хороший человек, от которого исходит положительная энергетика. Но ведь если ты хороший внутри, этого не затмит черный цвет. Может, на арию и посмотрят, как на ненормальную. Но для нее личный комфорт превыше всего. Никого не должен волновать внешний вид человека. Это личное дело каждого. «Я в последний момент сообразила, что нужно делать, господи!» Раздался с первого этажа звонкий голос Марибель. И Ари побежала к ребятам, чтобы узнать результаты, ведь они уже успели сегодня побывать в лаборатории. Тит стоял в гостиной и жадно пил воду из бутылки. «Вы пришли?» Ари обошла его и плюхнулась на кожаный диван. «Как все прошло?» Мэри выпорхнула из кухни со стаканом сока. Как всегда, женственно и прекрасно. Удивительно, насколько нежными бывают девушки. Блондинка засучила рука в платье, и новенькая увидела, что ее узор стал в разы выше локтя. И более того, он белый. На ее лице моментально расцвела улыбка. «У тебя тоже?» Ари перевела взгляд на Тита. Тот слегка прикусил губу и самодовольно качнул головой. Узор перешел на вторую руку, но вторая рука заполняется в разы дольше. У некоторых на это уходят годы. А у кого-то месяцы. Было видно, с какой грустью Мэри посмотрела на Тита. «Ты чего, мэр? Я еще здесь, с вами. И есть еще одна прекрасная новость. Нам начислили приличную сумму денег, поэтому сегодня вечером отрываемся». Ария никак не могла привыкнуть к здешним правилам. Как ей объяснили, в Орлеане очень важно быть хорошим человеком, ведь за каждый белый узор тебе платят деньги, за каждый черный забирают. Людей с черными узорами здесь не любят. Возможно, поэтому Арии преследовал страх, что на самом деле она плохой человек и превратится в изгоя. Ари, Только заметила!» Мэри изумленно вскинула брови. «Что до на тебе надето?» Ария рассмеялась, встала с дивана и подплыла к зеркалу. «Знала, что ты не одобришь. Ты похожа на гангстера из гетто. А мне нравится». Тит подошел к девушке и дотронулся до цепи на ее шее. «Для земли это обычная одежда, но для Орлеана классно, что ты не боишься выделяться. Тебе идет». Ария посмотрела в глаза Тита и молча кивнула. Наверняка он все понял. Ей действительно была важна его поддержка, ведь она все еще искала себя. «То есть такой стиль тебе нравится больше, чем мой?» Мэри показала на себя. «Ты — олицетворение нежности, Мэри Белль. Это твое. Я всегда говорил, что ты прекрасна. Зачем снова напрашиваешься на комплименты?» Парень тепло улыбнулся ей. «Ладно, ты прощен». «А у тебя скоро начнется первое испытание. Ты только не переживай. Самое главное — оставаться собой. Уверена, ты пройдешь его и встанешь на нужный путь. К слову, давайте после встретимся в кафе». Ария подошла к выходу и надела белые кроссовки. «Как оставаться собой, если я еще не знаю, какая я? Но в любом случае, я позвоню, как испытание закончится, и тогда уже решим, что будем делать». «Идет?» — Тит сделал пару шагов в ее сторону. «Тебя точно не нужно провожать?» «Точно. У меня есть телефон и навигатор. Должна же я научиться передвигаться сама». «Удача». Девушка уже собиралась выйти, но потом обернулась и посмотрела на ребят. «А если встать на темный путь, вы перестанете со мной общаться?» Тит с Мэри переглянулись. «Понятно». Каждый мечтает иметь в своем окружении идеальных людей, которые совершают только хорошие поступки. «Ладно, не отвечайте. Я пойду». Ария поспешно вышла из дома и побрела навстречу новой жизни. Лаборатория ничем не отличалась от клишированных лабораторий из фильмов. Кругом носились люди в белых халатах. В очередях стояли молодые ребята. Проходя мимо них... Ария ощущала на себе их взгляды. Возможно, их привлекало незнакомое лицо. Или же они и правда удивлялись необычному сочетанию цветов одежды. «Ария Раздался грубоватый голос женщины средних лет. «Проходите в кабинет под номером пять». Девушка перевела дыхание, открыла дверь аудитории и пересекла порог. Посреди комнаты располагались два бежевых кресла. Рядом с ними стоял прибор, из которого торчали разные цветные провода. Одна из стен являла собой безмерное окно, и за ним за компьютерами сидели профессора. Неожиданно на телефон Арии пришло сообщение от незнакомого номера. «Ты красивая, Ария. Надеюсь, что за внешней красотой скрывается и внутренняя». «Может, после тестирования посидим в кафе «Монте» в центре города?» Девушка удивленно выгнула бровь, не представляя, от кого именно ей пришло письмо. Но на размышления не оставалось времени. Следом за ней в аудиторию прошла темноволосая женщина в очках. Каблуки ее туфель звонко отбивали ритм. «Присаживайтесь в кресло!» Ари заблокировала телефон и послушно последовала указаниям. «Решили встать на темную сторону?» Поинтересовалась незнакомка, подключая тонкие провода к голове подопечной. Девушка молча подняла руку, показав ей маленький белый узор. «Хм, надо же! Почему тогда такой внешний вид?» «Разве внешний вид говорит о том, какой ты внутри?» Она лишь улыбнулась, проигнорировав ее вопрос. «Меня зовут Аманда. Я ваш куратор». Каждое испытание проводится под моим контролем. Мы с коллегами будем наблюдать за вашими действиями по мониторам. И по завершению испытания на вашей руке появится узор черного или белого цвета. Появляется он далеко не всегда. Но, так как вы сегодня у нас впервые, уверенный результат не заставит себя ждать. По стандарту первое испытание длится не более 30 минут. Боли вы не ощутите. Будьте готовы к старту. Женщина протараторила предложение так быстро, что Ария еле успела уловить суть. Аманда застучала каблуками, направившись в сторону стеклянной комнаты. «Но как я пойму, что мне делать?» «Истинная суть вашей души сама во всем разберется». Она ушла за стенку, хлопнув дверью. «Прекрасно. Спасибо, что все очень понятно объяснили». Прошло около двух минут. Тишина комнаты угнетала. Все, что слышала Ария, стук своего же сердца. Она задумалась. Почему оно вообще стучит? Она же мертва, в конце-то концов. «Ария, закройте глаза!» Послышался женский голос, очень громко и четко. Ария медленно прикрыла глаза и внезапно увидела перед собой какую-то квартиру. Рядом с ней появился незнакомый человек, и он рассказывал из стороны в сторону, о чем-то горько размышляя. Девушка вдруг услышала его жалобный шепот. «Ты не понимаешь, я не хотел, не хотел этого!» Он рухнул на колени и внезапно расплакался. «В тот вечер я много выпил, не понимал, что творю. Она подошла познакомиться, а мы с тобой еще и поругались. Эмоции, злость и алкоголь сделали свое дело. Но ты ведь знаешь, как я люблю тебя. Прости меня, прошу!» Ари догадалась, что профессора специально моделировали земные ситуации и наблюдали за тем, какие решения принимают подопечные. Вот же издевательство. Девушке внезапно подумалось, что умереть и уйти в закат было бы куда проще. «Ну почему ты молчишь?» Парень подскочил с колен и схватил Ари за руку. Девушка посмотрела в его глаза полные слез и ощутила укол в груди. Парень был таким симпатичным. А еще он выглядел ужасно несчастным. Наверняка от того, простит ли она его, зависит цвет узора, который появится на запястье позже. Вот только это же совсем не те испытания, о которых рассказывали ребята. Здесь не стояло конкретного выбора между плохим решением и хорошим. «Алкоголь – не оправдание, понимаешь?» Наконец выдавила из себя Ария. «Если ты и правда любишь человека, ты всегда будешь его любить». В любом состоянии. Мы столько прожили с тобой. Пожалуйста, Ария. Я ошибся всего один раз. Один раз за все года, проведенные вместе. Что же делать? Ария так не хотелось попасть на темную сторону, но... Быть собой. Вырвалась из ее уст полушепотом. Что? Ответил незнакомец, в упор глядя на девушку. Ария направилась к выходу. Мне нужно прогуляться и подумать. А ты успокойся, пока поспи, и приди в себя. Позже поговорим. Девушка распахнула дверь и вдруг оказалась посреди многолюдного перекрестка, рядом с которым проносились десятки машин. Солнце светило так ярко, что каждый лучик отражался в окнах высоких домов. Ари невольно почудилась, будто она вернулась на землю, и вернулась к родным. Она пошла по улице, вдыхая свежий воздух и размышляя о том, что в реальной жизни никогда бы не сумела простить измену. Обманувшая однажды, обмани снова. Как бы сильно ты ни любил человека, ты не должен тратить на него время, если он не ценит твоих чувств. Прежде всего, нужно любить и уважать самого себя. Выплыв из мыслей, девушка внезапно увидела собачку, которая, виляя хвостиком, побежала через дорогу на другую сторону. Все машины затормозили, кроме одной. Автомобиль несся на большой скорости, а водитель, кажется, совсем не заметил, что прямо перед ним находится живое существо. О, Господи, нет! Ария сорвалась с места, подхватила пса и вовремя отпрыгнула в сторону. Машина со свистом пронеслась рядом, а сердце девушки едва не выпрыгнуло из груди. Собака радостно лизнула щеку Ари. И в следующий миг раздался громкий голос. «Испытание закончено!» Девушка открыла глаза и увидела Аманду, стоящую рядом. Она вновь находилась в комнате для испытаний. Шумная улица неизвестного города исчезла. «Поздравляю!» С полуулыбкой произнесла Аманда и принялась отключать провода. «Это все?» «А как же... как тут парень?» Молодой человек являлся отвлекающим маневром. Многие почему-то уверены, что суть испытания заключается в прощении изменчика, но нет. Ария подняла руку и увидела, что ее узор стал больше. А еще он оставался таким же белым, как и прежде. «Неужели...» «Ты права, Ария. Внешний вид не решает того, какой ты человек внутри». «Оставайся собой. В этом и состоит человеческая уникальность. Можешь идти». Аманда ушла, а Ари радостно подскочила с кресла и поспешила покинуть лабораторию. Слова женщины вдохновили девушку и вселили в нее уверенность. Теперь она точно знала, что не обязательно следовать стандартам чертового общества. Нужно ценить свободу и выбор, предоставляемый жизнью. Ария назначила встречу Титу и Мэри через несколько часов после испытания, а сама храбро направилась в салон и сделала два прокола в ушах, вставив небольшое серебряное колечко. Довольная собой, она направилась в Монте. Тит упоминал, что это кафе самое популярное место в Орляне, и там часто зависает половина универа. Девушка пересекла порог кафешки и заметила у окна своих новых друзей. Поздравляю! выкрикнула Мэри так громко, что все посетители обернулись. Спасибо, немного смущенно ответила Ари и приобняла подругу. Добро пожаловать в ряды хороших людей, мой гангста-друг. Тит звонко рассмеялся и поцеловал ее в щеку. И кстати, касательно твоего вопроса. Да. Ты это о чем? Я бы все равно общался с тобой, даже если бы ты встала на темную сторону. Приятно слышать, вздохнула Ария и кинула взгляд на Марибель. Давайте уже что-нибудь закажем и хорошо проведем этот вечер. Так они и сделали. Много разговаривали, много кушали и много узнавали друг о друге и об этом удивительном городе. Ари мало с кем общалась в реальной жизни, но Тит и Мэр мигом засели у нее в сердце, ведь излучали бесконечное добро и искренность. То есть мои сообщения ты игнорируешь, а с другими веселишься? Внезапно раздался мужской голос позади Арии. Девушка в растерянности обернулась и застыла. Честно говоря, Ария не сразу поняла, о чем вообще идет речь, о каком сообщении. Но затем в сознании всплыло воспоминание о СМСке, которую она получила перед испытанием. Неужели? Ария удивленно округлила глаза а рядом с ней на стул плюхнулся тот самый красавчик-блондин, который подсел к ней в универе. Выглядел он сногсшибательно. Высокий, милый и очаровательный. Такое лицо трудно забыть. Отговорки по типу «не успела» и «забыла» не прокатят. Обаятельно улыбнулся он. Тит нервно застучал пальцами по столу, поглядывая то на девушку, то на парня. Мэри Белль продолжала молчать. Ария встряхнула волосами, чтобы немного прийти в себя, и спросила «Откуда у тебя мой номер?» Незнакомец игриво ухмыльнулся и пробормотал «Кто знает, кто знает?» «Я выйду!» Не дожидаясь ответа, Тит встал из-за стола и побрел в сторону уборной «Сегодня ты с друзьями, а что насчет завтра?» «Или в любой другой день, когда тебе удобно?» «Какой напор? Тебя вообще как зовут?» Усмехнулась девушка разумеется, позабыв имена всех, кого и представляла Мэри. «Язык сломаешь», — с горечью признался парень. «Гоя. Называй просто Го». «Да уж, имя интересное. А я?» Ария запнулась и кивнула. «Но ты и так знаешь, да?» «Могу притвориться, что нет». «Ну, тогда меня зовут Ария». «Как неожиданно». Гоя протянул девушке руку и улыбнулся. «Будем знакомы». Ребята обменялись рукопожатием. Гоя посмотрел на бар и загадочно скривил губы. «Какой кофе любишь?» «Латте с корицей, но покупать мне ничего не нужно». «Жаль». Он ловко поднялся из-за стола и направился к бару. «Что это было?» Недоуменно поинтересовалась Ария, повернувшись к мэри. «Ария, да это же мать его Гоя! Даже я с ним общий язык нашла через время». Он скрытный и странный парень. Друзей у него немного. Тогда с какой стати он ко мне подошел? Хороший вопрос. Очень хороший. Может, вы... Договорить мэр не успела. Парень вернулся и поставил перед Дарьей стаканчик с кофе. Ты попросила меня ничего не покупать, но проблема в том, что... Я уже купил. Увы, мне надо бежать. Иначе я бы с удовольствием выпил с тобой, честно. «Но я должен помочь другу. Напишешь насчет завтра, ладно?» Ари лишь молча кивнула. «Супер!» Гоя подмигнул девушке и направился к соседнему столику, за которым уже сидели какие-то ребята. Девушки в растерянности наблюдали за ним, совершенно ничего не понимая. Вскоре к ним присоединился Тит. Он поправил рукой волосы и поинтересовался. «Может, переместимся домой?» Купим еды, посмотрим какой-нибудь фильм. Ты в порядке? нахмурилась Марибель, глянув на друга. Почему ты спрашиваешь? Не знаю, просто ты какой-то странный. Впрочем, ладно, это твое обычное состояние. Неожиданно дверь кафе стремительно распахнулась. Ари невольно обернулась и увидела, как порог пересек высокий молодой человек. Одежда на нем была черного цвета. Кольцо в ухе идеально дополняло мрачный, дерзкий образ. Он запустил пальцы в кучерявые темные волосы и осмотрелся в поисках нужной компании. Заметив друзей, он лениво сошел с места и подплыл к уже знакомой Арии девушке, Эстелле. Они перекинулись парой слов, потом сухо обнялись. Точнее, парня обняла Эстелла. Незнакомец просто стоял рядом, скучающе дожидаясь, когда девушка его отпустит. «Давайте возьмем круассаны», — предложила Мэри Бель. «Тит, мы просто обязаны угостить ими Арию. Они же божественные на вкус. Я вас на улице подожду», — улыбнулась Ари, поднявшись из-за стола. «Окей, только... да. Кофе». Мэри и Тит поспешили к бару. «Не забудь подарочек от Гоя». Ари закатила глаза. «Ну, естественно. Про кофе она благополучно забыла». Девушка подхватила стаканчик и уже повернулась к выходу, как вдруг перед ней оказалась массивная фигура. Ари врезалась в твердую грудь, и половина содержимого из стаканчика вылилась наружу, точнее, на кожаную куртку. Кожаную куртку того самого незнакомца, который только что пришел в кафе. Девушка испуганно выпрямилась и оказалась под пристальным взглядом парня. Он сердито прищурился и, сянув с плеч куртку, рявкнул. «Чтоб тебя!» Несмотря на то, что его одежда была такой же мрачной, как и одежда Ари, по локтю у него пролегал белоснежный узор. Девушка виновата отступила назад и прошептала. «Черт, прости, я... Ты вообще смотришь, куда идешь?» Парень посмотрел на Ари с такой агрессией, что она потеряла дар речи, и внезапно... Внезапно его белый узор изменился, окрасившись в черный цвет. Незнакомец растерянно замер, разглядывая свою руку. Ария почувствовала, как желудок скрутила от страха. В ушах зазвенело. Она попыталась что-то сказать, но слова так и не шли на ум. Она шагнула было вперед, а парень еле слышно пробормотал: «Не может быть». Посетители в кафе замолчали и уставились на несчастную парочку. К незнакомцу подбежала Эстела вместе с Фабио. Она недовольно поинтересовалась. «Что здесь происходит? Аарон! Что ты, твою мать, наделала?» Холодно процедил парень и двинулся в сторону Арии, а узор на его руке тем временем становился все темнее и темнее.